Как я и ожидал того, она сама вошла в мою комнату, оставив князя с братом, который начал пересказывать князю какие-то светские сплетни, самые свежие и новоиспеченные, чем мигом и развеселил впечатлительного старика. Я молча и с вопросительным видом приподнялся с кровати. «Я вам сказала все, Аркадий Макарч, прямо начала она. Наша судьба в ваших руках. Но ведь и я вас предупредил, что не могу. Самые святые обязанности мешают мне исполнить то, на что вы рассчитываете. Да, это ваш ответ. Но пусть я погибну, а старик, как вы рассчитываете? Ведь он к вечеру сойдет с ума. «Нет, он сойдет с ума, если я ему покажу письмо дочери, в котором та советуется с адвокатом о том, как объявить отца сумасшедшим!» — воскликнул я с жаром. «Вот чего он не вынесет! Знаете, что он не верит письму этому, он мне уже говорил!» Я прилгнул, что он мне говорил, но это было кстати. «Говорил уже?» Так я и думала. В таком случае я погибла. Он о уже плакал и просился домой. «Сообщите мне, в чем, собственно, заключается ваш план?» — спросил я настойчиво. Она покраснела, так сказать, от уязвленной надменности, однако скрепилась. С этим письмом его дочери в руках — Мы оправданы в глазах света. Я тотчас же пошлю к князю Энскому и к Борису Михайловичу Пелищеву, его друзьям с детства. Оба почтенные, влиятельные в свете лица, и, я знаю это, они уже два года назад с негодованием отнеслись к некоторым поступкам его безжалостной и жадной дочери». Они, конечно, помирят его с дочерью по моей просьбе, и я сама на том настаю, Но зато положение дел совершенно изменится. Кроме того, тогда и родственники мои, фонариотовы, как я рассчитываю, решатся поддержать мои права. Но для меня прежде всего его счастье. Пусть он поймет, наконец, и оценит, кто действительно ему предан. Без сомнения, я всего более рассчитываю на ваше влияние, Аркадий Макарович. Вы так его любите. Да кто его и любит-то, кроме нас с вами? Он только и говорил, что об вас в последние дни. Он тосковал об вас. Вы молодой его друг. Само собою, что всю жизнь потом благодарность моя не будет иметь границ. Это уж она сулила мне награду. «Денег, может быть?» Я резко прервал ее. «Что бы вы ни говорили, я не могу», произнес я с видом непоколебимого решения. «Я могу только заплатить вам такой уже искренностью и объяснить вам мои последние намерения. Я передам в самом непродолжительном времени это роковое письмо Катерине Николаевне в руки» но с тем, чтоб из всего теперь случившегося не делать скандала, и чтобы она дала заранее слово, что не помешает вашему счастью. Вот все, что я могу сделать. «Это невозможно», — проговорила она, вся покраснев. «Одна мысль о том, что Катерина Николаевна будет ее щадить, привела ее в негодование». Я. Не переменю решение, Анна Андреевна. — Может быть, перемените. — Обратитесь к Ламберту. — Аркадий Макарч, вы не знаете, какие могут выйти несчастья через ваше упрямство, — проговорила она сурово и ожесточенно. — Несчастья выйдут, это, наверное. У меня кружится голова. Довольно мне с вами. «Я решился и кончено. Только ради Бога, прошу вас, не приводите ко мне вашего брата». «Но он именно желает загладить, ничего не надо заглаживать, не нуждаюсь, не хочу, не хочу!» — восклицал я, схватив себя за голову. «О, может быть, я поступил тогда с нею слишком свысока». Скажите, однако, где будет ночевать сегодня князь? Неужели здесь? Он будет ночевать здесь, у вас и с вами. К вечеру же я съеду на другую квартиру. И вслед за этими беспощадными словами я схватил шапку и стал надевать шубу.